— Да, да. Ну а как же? Еще бы. — Все путем. И органы, до стражи. — Хохма. Ну давай, рассказывай. — Гагарин, разумеется. После этого Донецкий пару минут слушал, затем еще пару минут смеялся, а затем простился и положил трубку. — Почему же вы не рассказали ему о моем деле? — рассердился Гринев. «Да говорю тебе, все это ерунда!» — благодушно заверил полковник. «Давай еще посошок на дорожку!» Однако сосед решительно отказался и встал. «Так что мне делать, если эти ребята опять появятся?» Уныло осведомился, он уже стоя в дверях. «Заходи опять, разберемся!» — бодро пообещал Соловей МВД. Глава четвертая. Ночной рейд Хохма, так развеселившая Гавриила Донецкого, состояла в следующем. Ты знаешь, кто был первым космонавтом? Спросил его начальник УВД Энского административного округа, полковник Зубатов. Гагарин, разумеется. Нет, совсем не он. Я раньше тоже так думал. Но мне тут ребята подсказали, кто первым живьем вознесся на небо. Иисус Христос. Значит, он и был первым космонавтом. А на Пасху надо отмечать и День космонавтики. Но бывай здоров. Спасибо, что вспомнил. И Зубатов положил трубку и с самым довольным видом обратился к двум оперативникам, сидевшим в его кабинете. Знаете, кто мне звонил? Сам говорил Донецкий, знаменитый писатель. Хотя Швабрина и Тулимбеева трудно было заподозрить пристрастие к чтению, их физиономии отразили почтительность и восторг. Это понравилось Зубатову, и он царственным жестом налил каждому по полстакана дорогого кизлярского коньяка. Бутылка была одной из трех составлявших подарочный набор. Именно этим роскошным набором, а также скромным конвертом, в котором лежало энное количество сто-долларовых купюр, молодые милиционеры поздравили своего почтенного начальника. Приземистый, коренастый, красномордый полковник с хриплым рыком и мутными глазами, при первом знакомстве очень напоминал знаменитого салтыкова щедринского градоначальника в голове которого играл органчик с двумя словами не потерплю и разорю словарный запас полковника зубатова был заметно богаче однако целиком состоял из так называемых непечатных выражений несмотря на всю свою очевидную держемордность. Полковник Зубатов был непотопляем. В свое время он оказался замешан в крупном политическом скандале, когда представитель одной финансово-промышленной группировки попросил полковника окунуть мордами в снег охранников его конкурента. Причем все это происходило в самом центре Москвы, в непосредственной близости от Кремля. Зубатов с таким рвением выполнил поручение, что собственноручно сломал руку шоферу. Однако могущественные покровители не подвели. Мало того, что дело не дошло до суда, Зубатова сделали начальником одного из отделений милиции, находившихся на юго-западе столицы. Через какое-то время местные жители, прозвавшие это отделение филиалом гестапо, засыпали прокуратуру жалобами На зверство его подчиненных. И что же? В результате проведенной проверки полковник ушел на повышение, теперь его сделали начальником УВД всего Энского округа. Швабрин и Тулембеев являлись правой и левой рукой полковника Зубатова еще в те времена, когда он возглавлял их отделение. В данный момент они явились к нему с тройной целью во-первых, Поздравить, во-вторых, вручить заветный конверт, в-третьих, пожаловаться на злобную Мурку. Именно так они окрестили между собой следователя Мура Прижогина. Сходу употребив полбутылки даренного коньяка, Зубатов небрежно выслушал жалобы своих приспешников, суть которых сводилась к одной фразе «Копает под нас, сволочь!» после чего заявил им следующее. — Не бойтесь, ребятки, ни хрена у него не выйдет. Впрочем, пока я не поговорю с ботяней, не рыпайтесь и ведите себя хорошо. И никакой самодеятельности, суккины, дети. После этого повеселевшие оперативники помогли полковнику прикончить коньяк, а затем доставили его на служебной машине домой. Кстати сказать, Зубатов сожительствовал с одной, на удивление, симпатичной дамой, с которой его связывала давняя история. Если бы эта дама, кроме своей привлекательной внешности, имела хоть какой-то характер, и не была вялой и равнодушной, как полусонная рыба, то эта история могла бы стать украшением криминальной хроники, а тогдашней... Подполковник Зубатов так никогда бы и не стал полковником. Дело в том, что муж этой женщины был посажен в тюрьму по ложному обвинению именно Зубатовым, хотя сама дама об этом ничего не знала.